Стреляли изменников родины беспощадно. Переходы к немцам участились. Надеялись, Петька Мусиков, нажравшись от пуза в гостях у фрицев, вернется к Дерябинскому пулемету. Но Петька исчез, и угрозы перемека Дерябина, напинать шалопая, когда он возвратится домой, оставались несуществленными. Лешка Шестаков знал,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 Петьке заныло и жало сердце. Уж не допустил ли он оплошность, выставив из на ячейки ногу под пули, когда Дерябин спал. И ни одна, две пули просадили Петьке ногу. Не разбудив своего начальника, никого не потревожив, опираясь на карабин, будто на костыль, Петька Мусиков убыл из боевых рядов в ближние тылы чтобы уплыть с проклятого смертельного берега и покантоваться месяцок, если получится, так и полтора, изловчиться, так и полгода в госпиталях и всякого рода военных шарашках, а там, глядишь, и войне конец. Просчитался Петька, оплошал чуткий зверек, завалило, задавило его землею. Осторожно выбравшись на берег, Лёшка огляделся, прислушался.